Глава пятая. Чванливому типу, которого я про себя обозвала дворецким, неловко. Он явно не знает, как со мной держаться. Я же продолжаю играть роль простушки. Стесняюсь, качаюсь в неудобных туфлях и со всей дури впечатываю каблук в носок его ботинка. Дворецкий сдерживает писк и натяжно улыбается, пытаясь скрыть боль. «Мисс! Ох!» Сразу видно, человек вышкаленный. Надежный. Пойдемте. Мы чинно вышагиваем по широкому коридору, а у меня в голове крутятся вопросы: Чем была больна Мари? Почему вообще хворала? До чего же мне не понравилась ее семья? Определенно стоит узнать о папаше и дали побольше. Замутить бы грандиозное журналистское расследование со скандалами и разоблачениями. Так хочется воздать всем должное. Но пока я могу лишь мысленно ругаться в полном бессилии. Стены коридора обиты деревянными панелями, а многочисленные окна выходят, предположительно, в сад. Иногда встречаются двери, и я в унынии думаю, насколько легко здесь исчезнуть маленькой деревенской девушке. «Сигал, можешь идти!» Раздается позади глуховатый голос, и мы с дворецким одновременно вздрагиваем, а затем разворачиваемся. К нам приближается генерал Леон Шарсо. Его появление заставляет внутренне сжаться, поскольку я не знаю, чего от него ждать. Парень он здоровый, мрачный, опасный. «Это приказ императора», — добавляет Шарсо нетерпящим возражений тоном. Дворецкий кланяется и отпускает мою руку, после чего с видимым облегчением устремляется прочь. Быстро семенит ногами, пытаясь побыстрее скрыться. Я испуганно смотрю на генерала и вряд ли переигрываю. Именно так бы вела себя настоящая Мари. Генерал улыбается белозубой улыбкой и бережно берет меня под руку. — Мари! — произносит негромко, но четко. Выслушайте меня внимательно. На церемонии император наденет вам родовое кольцо. Не расставайтесь с ним. Никогда. Это защита. Я недоумённо вскидываю на него глаза, и генерал Шарсо в ответ пытливо вглядывается в меня. А что касается Клэр, то тут все очень банально. Любовь Эдриана ударила ей в голову. Она поверила, что может творить любую дичь. А опасаться вам надо ее мать, леди Сибиллу Руш. Вот кто ваш настоящий враг. Очень опасный и умный. Сейчас многое становится на свои места. Клэр — просто избалованная дурочка, решившая, что любовь императора дает ей безграничную власть. Поэтому и смотрится она такой недалекой. «Я не могу вмешиваться, Мари. Не имею права», — повторяет Шарсо. «Кажется, он понимает, что я иномерянка. Или показалось?» «Спасибо, генерал», — отвечаю я. «Впрочем, если станет совсем трудно, Я рядом. Он говорит еле слышно, но я прекрасно улавливаю каждое четкое слово. Мы проходим несколько коридоров, и генерал выводит меня в зимний сад. Это окруженное стеклянной стеной многоярусное пространство. В центре высится дерево с розовой кроной. У оплетенного тонкой золотой цепочкой ствола нас ждут императоры жрец. Там же чуть вдалеке несколько женщин, что были в будуаре и пара важных сановников. Но Клэр я не вижу. Император протягивает мне руку, и я встаю рядом с ним. А жрец, лысый такой, противный, заискивающий улыбается и просит. «Произнесёте клятвы, Ваше Величество». Эдриан надменно вскидывает бровь, чтобы всем стало ясно, как невыносимо ему тут находиться. «Я император Эдриан Шейн Рашборн, Клянусь, заботиться о Марии Даль, обеспечивать ей безбедное существование и крышу над головой. Клятва звучит холодно и сухо, но я лишь усмехаюсь. Мысленно, конечно. А так, стою с глупой улыбкой и транслирую в мир радость от того, что муж будет меня кормить. Поклянитесь, что согласны хранить верность супругу, что будете его почитать и слушаться до конца дней подсказывает мне жрец. «Клянусь, что не буду слушаться супруга, но постараюсь почитать», — бормочу я. Морщу лоб, всячески показывая, что я же деревенская дурочка. Неужели запуталась и что-то не то сказала? На лице жреца отображается страшный испуг, и он быстро-быстро переводит взгляд с императора на меня и обратно. Генерал опускает голову и прикрывает губы кулаком, кашляет. А сановники переглядываются, обмениваясь возмущенными возгласами. «Мисс Идаль, вы...» Жрец чуть ли не заикается. «Клятва уже произнесена!» Цедит император и смотрит наверх, на крону. «Но листья...» Ни одного листа не упало. Жрец бледнеет. «Боги не благословили наш союз. Это плохой знак». Император поворачивается ко мне и зло сверлит взглядом. Как будто я виновата, что боги промолчали. «Объявляю вас мужем и женой!» Жрец заканчивает церемонию и недовольно поджимает губы. «Тебя отведут в спальню!» — роняет молодой супруг. Я хлопаю ресницами, а он, кажется, вот-вот взорвется от ярости. «Зато я окончательно убедился, что ты неистинная». Эдриан наклоняется к моему уху и надевает мне на палец родовое кольцо. Оно снова вспыхивает нереальным золотом, что как лава перетекает внутри ободка. Эдриан некоторое время пялится на мою руку в своей ладони. «Я не понимаю, что происходит». Он поворачивается к генералу и своим сановникам. «Родовые кольца артефакта не ошибаются, ваше величество». Высокий пожилой мужчина в мундире и с полным набором орденов почтительно кланяется. «Мы не можем рисковать и игнорировать столь явные сигналы». «Значит, боги обрекли меня на позор», — отвечает Эдриан. «Об этой блаженной не должны узнать. В глазах света, моей невесты останется леди Клэр Руш. А потом?» «Потом посмотрим. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся разобраться с этим недоразумением и развестись». «Но крылья...» — начинает генерал. «Да, император без способности оборота вызывает радость врагов», — цедит Эдриан с горькой ухмылкой. «Но если отбросить сантименты, то я уверен, мой путь иной, особенный, как и подобает властителю Дургара». Он поворачивается ко мне и морщится. «Наверное, с удовольствием выставил бы жену из дворца пинками».